Глава двадцать шестая Дворец Алапанских императоров произвел на Вику неизгладимое впечатление своими огромными размерами и бестолковой расположенностью вспомогательных зданий. А еще парк здесь, словно Версаль времен Людовика XIV, благоухал человеческими испражнениями. Хорошо хоть, что их не было видно. Моча испарялась и впитывалась в землю, а дерьмо рабы убирали, а Расана его не наблюдала. Защитных амулетов по попаданка своим магизрениям не увидела. Магов во дворце находилось достаточно много, но среди бела дня когда соновники, чиновники, придворные, посетители, гвардейцы и прислуга двигаются хаотически по всем коридорам, лестницам, залам, комнатам и подсобным помещениям, опознать находящуюся в скрыти госпожу Тень они никак не могли. Попаданка не думала неожиданно появляться перед очами здешнего правителя. С ним у неё сложились по переписке дружеские отношения, кроме посланий на пергаменте и бумаге, передаваемых через капитанов кораблей, они даже отправляли весточки голубиной почтой. Вика, правда, сама не читала ни того, ни другого, ей канцлер Крелан или адъютант Бон вкратце докладывали пустое их содержимое, но ответы диктовала сама. В этом мире красноצностью слога и витиеватостью выражений никто даже и близко не мог сравниться с представительницей 21 века Земли. Месяца 3 назад они в взаимном обращении решили велечаться по-простому. Сарчер первый называл госпожу Тень мудрейшей, могущественнейшей и прекраснейшей повелительницей, а она его величайшим, мужественным и справедливым государем. Они ни разу ещё не встречались и не говорили, но зачем это, если им и так всё было ясно насчёт друг друга. Алапаൻസ്кие отделения ординских госпиталя и школы на сегодняшний день количеством персонала уступали лишь в Ежском и Мелоникском, и отношение к организации Вика в этой империи было очень лояльным. Расправа с сценарским правителем давним врагом Сарчера являлась не единственной причиной благожелательности Кордину со стороны Алапанского двора. В этом имелась и немалая заслуга магистра дипломатии Дебора, сумевшего за полтора месяца пребывания здесь обоять и самого императора, и членов его многочисленной семьи, и высших имперских сановников. Дрянь такая, тихо вымолвила в свой адрес Вика, двигаясь вдоль тыльной стороны здания дворца, когда ей вспомнился её виконт. Натворила дел Очередную волну самобичевания, на этот раз совсем невысокую, по паданкам мгновенно усмирила. Ещё до встречи с Олегом, проводя время в обществе и объятиях самого лучшего парня этого мира, в её подсознании крепла убеждённость, что неважно, станет ли она доброй повелительницей или из неё получится однажды тёмная владычица. но простого женского счастья с любимым из мужчин Таларей ей никогда не видать. Образные выражения из прошлой викинной жизни, мы из разных миров или мы с разных планет, имели по отношению к Виконту Карлайдскому прямое значение. Госпожа Тень ещё поднялась на лестничный пролёт одного из вспомогательных дворцовых подъездов. Когда услышала на втором этаже командный женский голос и увидела его обладательницу. Отнеси в апартаменты государя и отдай уважаемой Хейларии, пожилая придворная дама вручила молодой дворянке какой-то свиток. Дождись от неё сообщения, смогла ли она это вручить секретарю или нет. Если нет, обязательно забери прошение назад и верни мне. Поняла, Рольда. Да, тётушка. Тихо ответила девушка и лёгким шагом направилась по коридору, невольно став провожатой для невидимой посетительницы. Вика могла бы и без неё обойтись. Особые фантазии таларейские архитекторы-планировщики не отличались. Если ты побывал хотя бы в одном дворце правителя, то без проблем разберёшься с расположением предназначенных тем или иным особам апартаментов и в других. резиденции Олега или самой Вики ни в счёт. Но и они не пошли на перекор местным традициям, расположившись на верхних, самых жарких этажах. Конечно, если бы не конковидные крыши и не магия холода, по паданцы последовали бы примеру древних римлян или греков, вселивших своих рабов наверху, выбирая для своего проживания первый этаж. В условиях же магического мира оказалось возможным не менять прежний уклад. Графиня, сидевшая за секретарским столом самодовольный и важный молодой мужчина с сверкавшими драгоценностями, как записанная светская львица, хозяйничавший в императорской приёмной, обратился к надменной аристократке, разместившейся в одном из центральных кресел для посетителей. Вам придётся подождать. Господине Морского советника император примет раньше. В эту комнату Вика попала прыжком, не став дожидаться, пока откроются охраняемые парой бравых гвардейцев в двери. Кроме секретаря, упомянутой графини и только что вышедшего из императорского кабинета вспотевшего, видно хорошо влетела генерала, одетого в парадную одежду. Здесь находились ещё двое чиновников. и сонный старый маг, державший в руке свёрнутый пергамент. Так адмирала ещё нет, возмутилась негромко графиня. Я успею передать императору просьбу моего брата. К сожалению, государь до советника никого не станет выслушивать. Почему-то с нотками злорадства сообщил посетительницы сверкающие драгоценностями мужчина. Но тут же выпочил глаза и начал наливаться бордовым цветом. Он внезапно увидел скромно сидевшую в углу чужеземку-наёмницу. "Эт ты ещё что? Как ты здесь? Кто впустил? Караулное!" взревел он разъярённым быком. Вышедшая из скрыта госпожа тень, глядя на изменения в лице секретаря, с интересом гадала. Грохнет его инсульт или обойдётся? На ворвавшихся в приёмную гвардейцев она кинула чуть-чуть замедления, и те смука и непониманием, растерянностью и нарастающим ужасом в глазах начали двигаться, как мухи, угодившие в сироп. "Не кричи, пожалуйста", так громко попросила она секретаря о торопевшего ответа бессилия часовых. "Весь дворец сейчас на уши поставишь". А между тем ничего страшного не произошло. Иди, доложи своему государю, что его навестила госпожа Тень. Я тут проездом, он приглашал. Авика улыбнулась весьма ласково, и всё равно это не сильно успокоило присутствующих. Даже дремавший дедок очнулся и сдвинулся в своём кресле подальше от грозной гостьи, как будто бы несчастной паре сантиметров увеличившегося расстояния могли ему чем-то помочь. Госпожа Тень Испонсовал секретарь стал белым, значит, сделал вывод по паданку, инсульт ему уже не грозит. Ну да, подтвердила она. Не похоже, что ли? Иди докладывай, или так и будешь меня тут на пороге держать. Некоторое время стояла кладбищенская тишина, пока не прервалась придобморочным писком графини, который наконец-то привёл хозяина приёмной в чувство. На негнущихся ногах, постоянно оглядываясь на гостью, он прошел в кабинет императора и там доложил. «Государь, к вам прибыла госпожа Тень. Говорит, что вы ее приглашали». «Кто? Баронет, ты выпил?» «Нет, она в, в приемной сидит». «В какой еще приемной?» в в моей в вашей поняв, что выяснение с арчером первым адекватности состояния секретаря может длиться долго, Вика переместилась прыжком к распахнутым в кабинет дверям. Снимать замедление с гвардейцев она не стала. Энергии в конструктах было заложено столько, что через пару-тройку минут вояки вновь обретут полную подвижность. Что тебя удивляет, мой дорогой венценосный друг? Ты приглашал, я пришла. Воспользовалась порталом. Не терпелась лично с тобой повидаться и познакомиться. Ты позволишь мне войти? — Вика? — Да, конечно, конечно, — закивал он, вскочив и изобразив готовность к дружеским объятиям. Конечно, император Аллапана не мог не испытывать чувство опасения за свою безопасность. Гостья запросто преодолела все многочисленные посты охраны И сейчас могла сделать с ним то же самое, что некогда она сотворила с его ценарским врагом. Вика была не против, чтобы её побаивались, но внушать отупляющий страх в кого-либо не хотела. В таком состоянии люди способны на импульсивные, неразумные поступки. Поэтому, когда она осталась с сарчером наедине, то первым делом сделала ему подарок. «А я не с пустыми руками», — сообщила она, садясь в предложенное кресло рядом с хозяином кабинета и принимая из рук служанки кубок с вином. Долго думала, какой дар достоин того, чтобы быть врученным столь великому государю, как ты. И вот придумала. Она сделала глоток вина, вернула кубок рабыни и достала из сумки амулет. «Прими, пожалуйста. Это полное исцеление. Даже из-за порога смерти вытащит». Кроме мага, создавшего амулет, и Олега с Викой, обладавших заклинанием познание магии, никто не смог бы точно гарантировать, какой эффект имеет магический артефакт, пока он не будет применён. Единственная гарантия репутация создателя. У Вики она была высочайшая. А в возможностях её целительской магии по всей Алернии ходили легенды, так что жест госпожи Тень император Алапана оценил в полной мере. Создавать у собеседников приятное впечатление она умела ещё в своей прошлой жизни. Ей не потребовалось даже использовать свой навык суккубы до да попаданка и не хотела очередной влюблённый ухажёр ей не был нужен совсем. Хватило личного обояния erudycji и бесценного подарка, чтобы Сарчер, первый, не на словах и из корысти, а на деле проникся к повелительнице ордена огромным уважением. Они беседовали больше часа, и дальновидением Вика определила, что секретарь о её визите оповестил уже весь дворец. К императорским апартаментам потянулось множество людей, но знакомиться с членами семьи Алапанского государя Его высшими сановниками, маршалами и адмиралами она не стала. «Извини, мой венциносный брат. За час тот из друга стал братом. Не всерьез, конечно, однако обоим так было выгодно. Позволь в следующий раз и пир, и казни преступников, и скоморохи, и знакомства. Все потом. Если честно, я до последнего момента сомневалась, нужно ли мне показываться у тебя. «Ну как же так, дорогая сестра?» Я бы был очень огорчён. Теперь я вижу, что поступила правильно, улыбнулась Вика. Как понимаешь, мне самой не терпелось с тобой пообщаться и вручить свой скромный сувенир. Но у меня здесь ещё есть дела в госпитале и школе. Хочу посмотреть, как мои люди у тебя в столице устроились. Не обижает ли кто? Поисть только посмеют, нахмурился император. И стряхнул ладонью по подлокотнику кресла. Я лично прослежу, чтобы твоих лекарей и учителей никто не смел обижать. Объяснять местному владыке, что её адепты сами кого хочешь могут обидеть, повелительница ордена не стала. Прощание заняло ещё минут 5. После чего госпожа Тень ушла вскрыт, порадовав нового родственника возможностью своими глазами наблюдать способности легендарной магини, и прыжком переместилась к трактиру Чёрная ослица, где застала всю компанию Малька, занявшую в едальном зале самый дальний стол и заказавшую столько еды, что казалось, ею можно накормить целый полк. Не выходя из невидимости, попаданка села на край скамьи и спросила: "И как вы угодили в примитивную ловушку?" Она положила руку на плечо оказавшегося с ней рядом кувалды. "Стыдобище, рассказывайте". Въежская братва дружно вздрогнула, однако не очень сильно. Свою госпожу они знали давно и к её необычным появлениям привыкли. "Дураки потому что" повинил самолек. «Рваный точно был уверен, что в такую даль никакая наша покровительница из-за пятерки простых пацанов не заявится, даже если когда-нибудь и узнает про подставу. Мы и сами до сих пор в такое поверить не можем. Госпожа, ты нас прости. Мы и так тебе всем были обязаны, а тут еще, ладно, проехали. Что будем с Рваным делать? Разреши мы сами с ним разберемся, хозяйка», попросил седой молодой парень. посидевший в подземелье у рании, от жестоких пыток освобождённый и исцелённый Викой по слёзной просьбе Шторма, видевшего в нём будущую главу боевиков банды, ножом седой владел словно одной из частей своего тела. Мы знаем, где его логово. Ого, сами вздохнула Вика. А я потом ищива шитила для достойного погребения. Но зачем ты так, госпожа, качнул головой мальок. Затем она поднялась. Хватит жрать. Видите, устроим показательную резню. В шестёрок оставим живыми, чтобы рассказали об участии Рванова и его подручных. А уж потом вы сами доделаете работу. Мне нужен чудесный алапанский янтарь по бросовой цене и в нужном количестве. С виду необитаемый особняк, в котором проживал главный местный авторитет, находился неподалёку от речпорта в тихом В небогатом районе рядом с западным входом в катакомбы, куда из подвала дома вёл подземный тоннель, этим путём Малька с товарищами отволокли в узилище. Когда парни привели её к жилищу Рванова, попутно избавившись от наружного наблюдения, Вика дальновидением заметила в особняке суматоху. Видимо, за то время, что она беседовала с императором, местным бандитом стало известно о бегстве пленных. Займитесь охраной, дала попаданка команду. Тренируйте свои навыки, а то они имеют свойство исчезать, если их долго не применяешь. А я не дам сбежать кому не нужно. Вика переместилась в комнату, где находилось наибольшее количество людей 8 человек. Вы должны найти их как можно быстрее, гош шипел мужчина с вырванными ноздрями и без ушей на сильно пожилого лысого мужчину, магически одарённого Хотя и слабосилка. Рваный, ты что, совсем ничего не понял, спросил Мак. Говорю же к ним, и его люди убиты заклинанием молнии. Я знаю только одного человека, который способен выпустить столько мощных боевых заклинаний это тень. Какая у нас может быть тень? Заткнись и делай, что вам велено. Вика вышла из скрыта. Зря ты так рваный, сказала попаданка. Он дело говорит, а ты букуешь. «И вообще, козел ты тупой и жадный. Даже пачкаться от такой дерьмо не хочу, а придется, чтобы другим неповадно было». Она обездвижила всех присутствующих и не спеша отсекла семерым из них головы, оставив в живых только мага. «Гош?» — уточнила она у него, снимая замедление. «Я правильно расслышала?» «Правильно». Хрипло произня стот, медленно опустившись на колени, поочерёдно сгибая сначала одну ногу, затем другую. Пощади, госпожа. Вика внимательно на него посмотрела, отметив и давний след от удавки на шее, и отсутствующий большой палец на правой руке, и вырывающийся при дыхании хрип из лёгких. Банда увечных, что ли, подумалось ей. Нет, остальные убитые вроде без особых повреждений до встречи с ней были. Хорошо, раз ты так вежливо просишь, улыбнулась она, наложив на мага свою традиционную благодетельную двоечку исцеления и омоложения. Главное, что мне в тебе понравилось это твой разумный подход. Надеюсь, он сохранится и впредь. Сейчас сюда войдёт наш с тобой уважаемый мальёк. Магически Вик контролировал работу вежских парней. Те, воспользовавшись неожиданностью, весьма ловко расправлялись с обидчиками и вот-вот должны были появиться в комнате, где сейчас находилась их госпожа. И ты с ним по новой обговоришь ваши совместные дела, по боюдной выгоде. Надеюсь, ты понимаешь, что с порталами я смогу появляться здесь в любое время. Не надо мне сапоги мусолить. Главное, не разочаруй меня. Мальку и парням от меня привет передай. Скажи, что я их видеть не желаю, пока не исправят ситуацию. Она вновь ушла вскрыт и совершила прыжок как раз в тот момент, когда подручный шторма распахивал дверь. Дальше они и без неё разберутся. В конце концов, не дети, чтобы она у них постоянно сопли подтирала. В свою резиденцию Вика вернулась поздним вечером этого же дня. Крилан, вызови мне на завтра великого магистра Игнеша, приказала она, готовясь к отправке в натопленную баню, на днях построенную по чертежам землекоч точь в точь-в-точь такую же, как у самого Олега. Буду с ними составлять список, кто отправится со мной на историческую встречу на Эльбе. Ты какой мне халат принесла, дура? спросила она у рабыни. На Эльбе вы же собирались в Псков через Фестальский портал, невозмутимо напомнил канцлер. Хм, разве? Точно, совсем уже старой стала, деменция или склероз, отнесись с пониманием к своей госпоже. Где Питэлия? Она про берёзовые веники для меня не забыла? Всё готово, госпожа. Отлично. Ожидание очередной скорой встречи с соотечественником поддерживала настроение повелительницы ордена на большой высоте. Даже бегство бегемота отшлёпанного тапком за опрокидывание уже украшенной в спальне ёлки на её предпраздничные эмоции не повлияло. Конец второй книги. Книгу читал Сергей Дедок.